Глава 12 Клара. Существует всего несколько маршрутов, по которым можно добраться из дома до магазина или из дома в школу, или из дома куда-то еще. Самый короткий пролегает через центр города. Второй требует совершить немалый круг, но последние две недели я пользуюсь только им, потому что это единственная дорога, проходящая рядом с домом Миллера. Знак, отмечающий черту города — Переместился еще немного. И теперь становится понятно, почему парень двигал его понемногу. Если не знать, куда смотреть, то двадцатифутовые перемещения границы практически незаметны. Но я в курсе этой тайны, что заставляет меня улыбаться каждый раз, как я проезжаю мимо. Меня не оставляет надежда застать Миллера на обочине. Тогда появится предлог с ним поговорить но мечта ни разу не осуществляется. Я направляюсь дальше в магазин за памперсами, хотя и не имею понятия, какую марку или какой размер нужно купить. Мама на сообщение не отвечает. Должно быть занята с Элайджей. Тогда я нахожу в списке контактов Джонаса и смотрю на цифры несколько секунд, размышляя, почему мама не позвонила ему в первую очередь. А еще любопытно, почему ребенок пробыл с нами так долго. Я прекрасно вижу, что она врет, когда говорит, будто отцу малыша просто нужно передохнуть. По ее глазам заметно, она и сама обеспокоена. Видимо, надеется, что отдых — единственная вещь, необходимая Джонасу. А что, если Лекси права, и он решил не возвращаться за сыном? Если это на самом деле так, то длинный список катастроф пополнится новым пунктом. И во всех виновата я. Джонас не выдержал напряжения, так как ему приходится одному растить малыша, чего бы ни произошло без моего безответственного поступка. Я просто обязана исправить ситуацию. Но как это сделать, если неизвестно, что вообще происходит? Поэтому я убираю телефон и выхожу из магазина, ничего не купив. А затем отправляюсь прямиком к дому Джонаса, потому что тетя Дженни совета мне больше не даст, а мать не хочет рассказывать правду. Самый лучший способ докопаться до истины — обратиться к первоисточнику. Когда я приближаюсь ко входу, становится слышен шум телевизора. Я с облегчением выдыхаю, значит, Джонас еще в городе. Пока. Я нажимаю на звонок и улавливаю движение внутри. Потом раздается быстрый топот, который вскоре затихает, Словно обитатель дома удаляется вглубь помещения, чтобы избежать нежеланного посетителя. Я начинаю отчаянно колотить в дверь, чтобы показать, я никуда не уйду, пока мне не откроют. Если понадобится, я готова даже пролезть через окно. «Джонас!» — изо всех сил кричу я. Никакой реакции. Я нажимаю на дверную ручку, но та не поддается. Закрыто. Тогда я снова принимаю стучать правой рукой и звонить левой. После минуты подобной настойчивости я вознаграждена звуком приближающихся шагов. Дверь, наконец, распахивается. Джонас натягивает футболку. «Не дают даже одеться», — недовольно бормочет он. Я протискиваюсь внутрь, не дожидаясь разрешения. «Последний раз я была здесь за неделю до смерти тети Дженни». Поразительно, до чего быстро у мужчин всё превращается в свалку. Правда, назвать увиденное словом отвратительно пока нельзя, но определение «жалкое зрелище» уже напрашивается. На полу валяется одежда, на столе навалены кучи пустых коробок из-под пиццы, на диване лежат две открытые пачки чипсов. Словно устыдившись, что вполне оправдано беспорядка, Джонас начинает собирать мусор и относить его на кухню. «Ты что творишь?» — спрашиваю я. Он наступает на педаль контейнера, открывая крышку. Думаю, план заключался в том, чтобы высыпать отходы внутрь, но там уже скопилось достаточно содержимого, поэтому крышка возвращается на место. Вместо этого коробки и пакеты водружаются на кухонную стойку. «Убираюсь», — слышу я наконец. С этими словами мистер Салливан вытаскивает переполненный мешок из корзины — и принимается завязывать горловину. «Ты знаешь, что я имела в виду. Почему мама нянчится с Элайджей с самого воскресенья?» Джона ставит пакет возле двери, которая ведет в гараж. Затем какое-то время медлит и поворачивается ко мне, словно готов сообщить правду. Однако потом отрицательно качает головой. «Тебе не понять. Меня уже тошнит от этой фразы. Будто в шестнадцать лет осознание простых вещей недоступно. Но я понимаю достаточно. Не существует ни одной серьезной причины, чтобы бросить своего ребенка. Даже сильное горе не служит оправданием. Тебе вообще на него наплевать? Конечно же нет. Джонас явно оскорблен моим предположением. Ну тогда у тебя очень странный способ выказывать заботу об Элайдже. Я сейчас не в очень хорошем состоянии. «Точно!» — выдавливаю я невеселый смешок. «Как и моя мама. Она, в отличие от тебя, потеряла сразу двух близких людей». «Если уж начинать считать, то я потерял троих. Лучшего друга, невесту и мать моего сына», — ровным тоном отвечает мистер Салливан. «А теперь он лишился обоих родителей. Выглядит очень справедливо». Джонас вздыхает и облокачивается на кухонную стойку. Затем смотрит себе под ноги, и я вижу, что мое присутствие вызывает у него чувство вины. «Отлично, он это заслужил. А я еще даже не закончила». «Думаешь, что страдаешь сильнее, чем моя мать?» «Нет», — мгновенно отвечает Джонас. «Очень убедительно». «Тогда почему перекладываешь на ее плечи свои обязанности? Раз ты не считаешь себя наиболее обделенной стороной, то и не следует оставлять на маму ребенка». «Будто твое горе важнее любых ее чувств!» Он внимательно выслушивает меня. Заметно, как к нему приходит осознание, как лицо искажается муками совести. Затем он поворачивается ко мне спиной, словно мой вид вызывает в нем острое раскаяние. «Прошлым вечером Элайджа перекатился на живот», — добавляю я. «Правда?» — моментально разворачивается ко мне Джонас с горящими глазами. «Нет» качаю я головой. «Но скоро это произойдет, а ты все пропустишь». Мой несостоявшийся дядя крепко сжимает челюсти. Я почти физически ощущаю, как в нем что-то переворачивается. «Что я творю?» — шепчет он, а затем торопливо подходит к обеденному столу, хватает связку ключей и направляется в сторону гаража. «Что ты задумал?» Этот вопрос заставляет Джонаса на секунду застыть. А потом он тихо произносит «Еду за сыном». С этими словами он открывает дверь, но прежде чем мужчина выходит, я кричу вслед «Я останусь и приберусь за 50 долларов». Джонас медленно возвращается в гостиную и вытаскивает из кармана кошелек. Затем достает две двадцатки, одну десятку и вручает мне купюры. А потом происходит нечто неожиданное. Он наклоняется и быстро целует меня в лоб. Отстраняется и смотрит с напряженным выражением лица. «Спасибо тебе, Клара». Я киваю в ответ и выразительно встряхиваю банкнотами, но прекрасно понимаю, что благодарил он меня не за уборку, а за то, что вразумило.